Глава вторая. Не мародерка, а сбор долгов. Допрос старшего механика продлился недолго. хоб гоблин оказался не самым храбрым, но определенно умным существом и не стал запираться, весьма бодренько поведав всю интересующую меня информацию. Впрочем, интересовало меня немногое размер экипажа, наличие хранилища или иного помещения на судне, куда могли закинуть мои инвестиции и, собственно, путь до него. Отвечая на последний вопрос, Стармех от чего-то замялся и покосился куда-то мне за спину. Я обернулся и едва не огрел сам себя ладонью по лбу. Прямо передо мной на переборке висел целый плакат с планом судна. Весьма общим надо заметить, но основные помещения различных... Этажей, скажем так, на нем все же были обозначены. Мало того, на нем был даже отмечен путь эвакуации из машинного отделения, в котором мы, собственно, и находились. Ну, все как у серьезных разумных, если не вспоминать тот лабиринт переходов, что мне пришлось преодолеть по дороге к машинному отделению. Этой путаницы коридоров на плане не было и в помине. «И где же находится капитанский рундук?» Осведомился я у замолчавшего Хобб-Гоблина, изучив оторванный от переборки лист с поэтажным планом судна. Тот молча ткнул в самый верхний из рисунков. «Ну да, чего-то в этом роде и стоило ожидать. Не с моей удачей было надеяться, что владелец судна устроит хранилище всякого скарба где-нибудь по соседству с машинным отделением. Нет же!» Ему обязательно надо было расположить свою хомячью нору в самой высокой части надстройки, чуть ли не под самым ходовым мостиком. Или как там правильно зовется этот аквариум с крыльями, от борта до борта? А добираться до нее, прямо скажем, далековато, да и поплутать по пути придется изрядно, даже если эта карта не врет. А вспоминая кишки переходов, по которым я шарахался больше часа, и учитывая, что на плане судна я их не вижу вовсе... да. Скажу честно, есть у меня огромные сомнения в точности этого листка бумаги вообще и его пригодности для ориентирования на местности в частности. Заметив, что оклемавшийся Хобб-гоблин, которого я отпустил, чтобы разобраться с картой, пытается отползти куда-то в сторону, я поступил с ним так же, как и с его помощниками недавно. Хлоп! Ладонь опустилась на затылок засучившего было ногами Хобб-гоблина, и тот обмяк. Бил я не сильно, можно сказать, почти нежно, чтобы ненароком не оторвать голову стармеха к драхам. Обычно огры так глушат горных коз. Аккуратно, иначе велик шанс заляпаться содержимым черепушки шустрого создания. И ладно бы грязь, ее и смыть недолго, но ведь и жрать козу придется сразу, чтобы мясо не пропало. Тухлятинку огры, как выяснилось, не жалуют. Откуда я это знаю? Осознал, вот Не вспомнил? Вовсе нет. Именно осознал, словно сам не раз поступал подобным образом. Ха, пожалуй, тут нужно сказать спасибо Драхову Ошейнику. С того момента, как я сорвал эту гадость со своей шеи, мне вообще удалось вспомнить и узнать много нового и интересного. Как из своей прошлой жизни в ином мире, так и из жизни своей нынешней синей ипостаси. И кое-что из знаний Турса могло бы вызвать изрядную шумиху в здешнем ученом болоте. Если бы, конечно, я решился описать ставшую мне известной информацию в статье для того же Вестника Королевского научного общества, например, если бы ее у меня приняли в печать, разумеется. Впрочем, шансы на последнее также малы, как и мое желание стать корреспондентом Вестника. А раз так, пусть кто-то другой откроет здешним ученым страшную тайну о том, что Турсы и Огры — суть один и тот же вид. Разница лишь в возрасте — Огра оказывается всего лишь молодняк народа турсов, тупой молодняк. И в данном случае это не презрительный взгляд старпера на резвящуюся молодежь, а самый что ни на есть факт. Развитие разума у турсов изрядно отстает от роста тела, зато с инстинктами у них все в порядке, по крайней мере не хуже, чем у любых диких животных. Вот и вышвыривают турсы своих вымахавших телом, но безмозглых детишек с началом взросления в горы, подальше от жилья, туда, где те не доставят проблем своим взрослым сородичам или иным разумным. Ну а поскольку сами турсы предпочитают селиться подальше от цивилизации, в общем, можно сказать, что тот, кто заберется на территорию их детского сада, сам разумным не является». Ибо ни одно нормально мыслящее существо не полезет в царство льда и камня на высоте пары тысяч рядов, расположенное в сотнях миль от ближайших поселений. По крайней мере, так считают турсы, и не без оснований, на мой взгляд. Хотя, вспоминая свою прошлую жизнь, могу точно сказать, что, несмотря на отсутствие в ней такого разнообразия раз, как в этом мире, своих чудиков и там хватало. И ладно бы военных. И хлебом не корми, дай потренировать личный состав в самых диких условиях. Но ведь были же и добровольные экспериментаторы. Думается, тех же альпинистов Турсы с копом записали бы в неразумный вид. И сейчас, честное слово, я бы с ними согласился. Это ж кем нужно быть, чтобы лезть в места, абсолютно непредназначенные для жизни человека. И ради чего? Нет-нет, я помню, что лучше гор могут быть только горы» но практический смысл покорения очередной вершины ради самого факта ее покорения от меня ускользает. Эх, совсем отурсился, похоже. Тряхнув головой, я прогнал из нее лишние мысли и воспоминания, уводящие в сторону от нынешней моей цели, после чего огляделся по сторонам, и, не увидев шевеления среди матросни, уложенной мной рядком вдоль переборки, подальше от исходящего паром подвывающего агрегата, решительно направился к выходу из машинного отделения. Впереди меня ждет довольно долгий путь к сокровищам, а времени, судя по поведению той же турбины, остается не так уж много. Потонет еще лоханка, а мне потом что делать? Ползать по затопленному судну в поисках своей сумки? Нет, ей-то ничего не будет, — Бадди заверял, что сумка заколдована на совесть, и никакие катаклизмы ее содержимому не повредят, если, конечно, не швырять артефакт в жерло вулкана. Но... «Да ну нафиг! Из меня слишком хреновый кусто! Проверено в прошлой жизни!» К моему удивлению, дальнейший путь наверх оказался легче, чем недавние блуждания в чреве этого корыта. Ориентируясь по так и не выпущенному из рук плану, уровень машинного отделения я миновал за каких-то 10-15 минут и без проблем добрался до трапа, ведущего выше. Пришлось, конечно, пару раз возвращаться из неотмеченных на карте коридоров, но их я быстро настропалился вычислять по более запущенному виду, чем те помещения и переходы, через которые пролегал путь эвакуации. И, очевидно, рабочие маршруты команды. Дальше дело пошло еще легче. Чем выше я поднимался тем меньше мне попадалось на пути, не обозначенных на плане коридоров и поворотов. Правда, появилась другая проблема. Члены команды здесь появлялись куда чаще, чем внизу. И не всегда мне удавалось услышать их раньше, чем увидеть. Впрочем, этот вопрос я решал уже отработанным способом. Импульс в ноги, ускорение для сближения и ласковое похлопывание по макушке, отправляющее противника в страну снов. Благо, что двоих из трех попавшихся мне на пути матросов я увидел раньше, чем они меня, а третий... Кажется, бедолага от неожиданности нашей встречи просто впал в ступор и не успел поднять шум. Из-под палубного пространства я выбрался, наконец, в надстройку, и вот тут уже пришлось поднапрячься, чтоб пореже попадаться кому-то на глаза». Но, к счастью, вызванный старым Уорри, гремлин уже успел изрядно задергать экипаж судна, так что матросы метались по палубе и надстройке взмыленными зайцами, пытаясь справиться с навалившимися на них проблемами и, соответственно, почти не обращали внимания на происходящее вокруг, если оно не касалось исполнения их собственных задач. А я к таковым явно не относился. К тому же здесь, наверху, оказалось куда больше разных помещений». От подсобок до пустующих в виду общего аврала, но не запертых кают и кубриков, в которых было очень удобно скрываться от взглядов мечущихся по коридорам членов экипажа. А куда более тихий из-за выросшего расстояния гул машин почти перестал влиять на слух, из-за чего я успевал скрываться из виду здешних обитателей раньше, чем у них появлялся шанс меня увидеть». В общем, я уже настроился на скорое завершение своего сумасбродного похода, и у меня для этого были все основания, между прочим. От кают капитанского уровня меня отделяло лишь пространство складского помещения для почтового груза, как обозначил его Стармех, и один высоченный трап. А там всего два поворота, и добро пожаловать в личные владения капитана и хозяина судна. Но... Всегда это Драхова «но». Стоило мне преодолеть половину подъема по крутой металлической лестнице, больше похожей на поднятый спасательный трап пожарной машины из моего прошлого мира, как ливший в проем люка свет, померк, а подняв взгляд на застившую его помеху, я увидел темную, почти черную из-за упавшей на нее тени, остроухую физиономию, разглядывающую меня с явным неверием, плавно переходящим в неподдельное удивление. Трау. Мак судя по моим ощущениям, Герод, чтоб его крысы жрали, не иначе. Я — человек, в смысле огр, то есть турс, уравновешенный, но увидав рожу существа, надевшего на меня рабский ошейник, не выдержал и рванул вверх по трапу, кажется, даже не касаясь его ступеней». Меня словно катапультой швырнуло навстречу неуспевшему попятиться Трау, да так что металлическую лестницу подо мной заплело в косичку отдачи телекинетического импульса. Заплело и обрушило вниз. Хорошо, что я в этот момент уже был наверху. Попятиться Герод не успел, а вот щитом закрыться смог — Это я понял, впечатавшись на полном ходу в полупрозрачную стену, укрывшую его идеальной полусферой, замерцавшей под напором моего тела, но все же выдержавшей столкновения. Впрочем, уже через секунду Макс сдавленно каркнул что-то непонятное, и его щит пропал, развеявшись, будто его и не было. Мне же лучше. «Рывок!» Рау тоже не терял времени и одним слитным, совершенно невероятным движением, отплыв на добрые десяток шагов назад, метнул в мою сторону моментально сформированное ядро, похожее на огромный кристалл льда, укутанный еле заметной дымкой пара. Увернуться в узком коридоре довольно трудно. По крайней мере, не с моими габаритами, так что пришлось действовать в лоб. И телекинетика мне в помощь. Приняв на плечо удар сосульки, запущенной рукой мага, Я понял, что в отличие от щита Герода, мой телекинез не так уж хорош. Плечо обожгло тупой болью, словно по нему заехал кулаком мой сородич. И издрявившая моментально заиндивевшую рубаху, ледяное крошево осыпалось на пол. Так дело не пойдет. Глядя на злорадно ощерившегося трау, я оттолкнулся от пола. Импульс. Удар ногами в переборку со скрипом продавил металлическое покрытие. и Импульс. В полете под подволоком я едва разминулся с огненной сферой, отправленной в мою сторону драховым магом. Позади полыхнуло неяркое зарево, и спину лизнула теплом. Сильон остроухий. Зато расстояние между нами сократилось. Удар о противоположную переборку и еще один импульс отправляет мое тело вперед. Трау не успевает отреагировать еще одним ударом и пытается повторить фокус с отступлением, одновременно создавая перед собой очередной щит — Но на внушительной скорости, отплывая от меня, впечатывается спиной в стенку круто поворачивающего коридора, и на миг теряет сосредоточенность. Этого хватает, чтобы созданный им щит пошел рябью. Вовремя. Импульс. Удар. Окинув взглядом сложившегося в кучу моих ног беспамятного мага, я довольно оскалился. А вот смотреть надо, куда идешь. Был бы внимательнее... Глядишь, и оттянул бы получение подарка в челюсть на пару-тройку мгновений. Откуда-то слева раздался грохот, и в мое уже пострадавшее плечо вновь толкнулось что-то. Тело отозвалось коротким приступом тупой боли, а я невольно уставился на глухо стукнувший о пол сплющенный кусочек металла. «Это что, пуля?» Глянув в ту сторону, откуда послышался выстрел, я столкнулся взглядом с затянутым в какое-то подобие форменного кителя человеком. Бледным, явно нервничающим, но стиснувшим зубы и довольно уверенно сжимающим в руке несуразно огромный револьвер. Щелкнул, поворачиваясь барабан, грохнул выстрел, и еще одна пуля просвистела у меня над ухом. «Зря он так». Прикрыв лицо ладонью, я двинулся навстречу новому противнику, не забывая концентрироваться на защите собственного тела. И ведь помогло, пока я дошел до моряка, стоящего у комингса, ведущий в каюту двери. В меня прилетело еще четыре пули. Вот только ощущение было, словно кто-то пальцем в брюхо потыкал. М да, это не мой телекинез слабоват, оказывается, а Геродс его ледяной магией был слишком силен. Это радует. Морячку бы сбежать, но то ли отчаянная храбрость тому виной, то ли он просто от страха к полу прирос, но бедолага с места не сошел, пока я не оказался на расстоянии вытянутой руки от него. Впрочем, надо признать, изначально разделявший нас пяток рядов я преодолел почти мгновенно, так что, вполне возможно, противник просто не успел сбежать. Хм, а выстрелить шесть раз успел. «Многозадачность?» «Не, не слышал». Сухо щелкнул боёк, прокрутился в очередной раз уже опустевший барабан, уткнувшегося мне в живот револьвера. Горе стрелок, перегородивший проход в явно пустую рубку, поднял на меня бессмысленный взгляд. Ну, тых, кто такой? Осведомился я, вынимая из его безвольно разжавшейся ладони оружие. Моряк моргнул и невольно попытался шагнуть назад. Естественно, споткнулся о с ведущий в крохотную пустую каюту двери, и заполошно взмахнув руками, полетел на пол. Не, не пойдет Ухватив собеседника за лацкан кителя, я приподнял его над полом и резко встряхнул. Я жду ответ. Отпусти моего старпома, Арясина. Раздавшийся из-за спины голос заставил меня обернуться. Тело морячка в моей руке матнулось и обмякло, едва в коридоре прогремел очередной выстрел. «Не бережешь ты своих людей, дядя!» От неожиданности я проговорил эту фразу чисто и без запинок, после чего аккуратно опустил на пол послужившего мне невольным щитом старпома или его тело. Я вздохнул и перевел взгляд на по-прежнему валяющегося у переборки, пребывающего в беспамятстве мага. «И не людей тоже!» Наряженный в диковинный темный камзол и широкополую шляпу, почти полностью скрывающую тенью от полей лицо, мужчина вновь выстрелил, и... Мое многострадальное плечо вновь обожгло болью. Но на этот раз она была куда сильнее. Драхов телекинез. Так работает он или нет? Этот вопрос я мысленно проревел, уже уворачиваясь от следующих выстрелов — Переборки скрипели и стонали от ударов моего массивного тела. Пол и подволок гудели от телекинетических импульсов, которыми я отталкивался от них. А мой новый противник продолжал полить сразу из двух револьверов совершенно невообразимого калибра. «Доберусь? Отберу!» «И добрался же!» Хотя этот урод искренне старался не допустить меня до своего тела, но, оказавшись у люка и обнаружив под ним валяющийся уровнем ниже перекрученный трап, вынужден был остановиться. Ну да, там высота в добрых полдюжины ярдов, хрен спрыгнешь. Понтярщик. В голову надо было стрелять, пока возможность имелась. А он в разговоре решил разговаривать. Вот и поплатился. Выбив стрелялки из рук врага, я попытался было ударить его в челюсть, как Герода, Но, к моему удивлению, удар не прошел. Противник даже головой не дернул, только сверкнула синеватая вспышка у лица. Опять щиты. драховый маги с их драховой магией. Взревев, я ухватил гада за камзол и со всей дури метнул его в сторону переборки, под которой отдыхал Трау. Сработало. Человека впечатало в металлическую панель и... Выбив ее напрочь, унесло куда-то вглубь скрывавшегося за переборкой помещения. О, зато теперь ясно, как ему удалось столь незаметно появиться за моей спиной, когда я разбирался со старпомом. Скрытый проход, значит? Интересно. Грохот, сопровождавший приземление тела моего противника, оказался слишком громким. Наверное, что-то зацепил в полете. Я мотнул головой и, не теряя времени, устремился следом за стрелком. «Ха!» «И на магию есть управа. Главное, посильнее стукнуть». Своего противника я нашел валяющимся без сознания, можно сказать, в обнимку с большим железным ящиком, посреди каких-то невнятных обломков и вороха тряпок. Убедившись, что сей господин жив, я шустро спилинал его найденной тут же веревкой, добрая бухта которая обнаружилась в углу просторной, но изрядно захламленной каюты, а после — на всякий случай» повторил ту же процедуру и сваляющимся у проделанного мною несанкционированного входа в это помещение трау. А вот Старпома оставил, как был. Ему уже все равно, так что если Герод не практикует некромагию, проблем от моряка с дырой в полспины можно не ожидать. Было ли мне его жаль? «Да ничуть!» Вся команда видела, как на борт поднимают бесчувственные тела трех хафлов и огра в ошейниках. И уж мимо Старпома этот факт точно не мог пройти незамеченным. Но если Падди, Уорри и меня еще можно было принять за будущих членов экипажа, взятых на борт традиционным, можно сказать, излюбленным способом портовых вербовщиков, то Фарри в эту картину не вписывается вообще». Ни один нормальный капитан не позволит взять в команду бабу, какой бы красивой и замечательной тани была. Это ж натуральное яблоко раздора для всего экипажа. То есть принять нас за новеньких команда этого корыта не могла. Следовательно, все понимали, что на их глазах происходит натуральное похищение и приняли это как должное. А значит, соучастники. Так с чего я должен их жалеть? Выудив из кармана изрядно помятый план судна, я сверился с ним и удивленно присвистнул, вспомнив слова старшего механика. Выходит, в бою с двуруким стрелком я ненароком обнаружил тот самый капитанский рундук, о котором толковал Хоп. Здорово! И выход искать не пришлось. Убрав план обратно в карман штанов, я окинул каюту уже совсем иным взглядом, но, вздохнув, решил все же для начала собрать трофеи и... наведаться в каюты по соседству. Все же капитанский уровень. Да и люки, и двери, ведущие на иные уровни, неплохо было бы задраить. А то нашумели мы здесь порядочно. Глядишь, и заглянет, кто проведать, что тут случилось. Пусть с момента начала боя прошло не больше пары минут, но чем дольше я вожусь, тем больше шансы, что придется разбираться с непрошенными гостями. А мне отвлекаться от сбора хабара на всякую ерунду совсем не хочется. «Вот...» «Значит, поехали!» На то, чтобы обижать капитанский уровень по кругу, проверяя его на наличие неучтенных членов экипажа, то и дело сверяясь с картой, много времени мне не понадобилось. Все же расположившаяся над почтовым складом надстройка оказалась совсем невелика, да и проходов на другие уровни здесь оказалось не пример меньше, чем в тех же подпалубных переходах. Так что с задраиванием люков и дверей, ведущих на другие этажи надстройки, я справился быстро. Счастье еще, что экипаж был напрочь занят решением проблем, доставляемых призванными старым Муорри гремлинами. И ему явно было не до шума на капитанском уровне. А может быть, я просто недооценил здешнюю звукоизоляцию. Как бы то ни было, спустя всего лишь десять минут я приступил к обыску кают. И начал с владений погибшего Старпома, с которой, впрочем, почти сразу и закончил. Маленькое помещение, один-единственный шкаф, узкая шконка с рундуком под ней, да складной столик в углу. Что здесь обыскивать-то? Нет, обшарив рундук, я нашел несколько золотых саверенов, но в остальном пусто. Другое дело — владение капитана». Да, помещения, в которых он квартировал, размерами мало отличались от каюты старпома, но их было три. И если личный гальюн и спальня первого после бога не принесли мне ничего, кроме внушительного бумажника с франконскими ассигнациями, то кабинет, о да, на железный огнеупорный ящик, служащий основанием рабочего стола капитана, у меня появились большие планы. Единственное, что грозило их обломать, это отсутствие ключей. Но, эй, здесь в двух шагах расположена каюта Стармеха. Я ни за что не поверю, что у хорошего механика не найдется в рундуке набор инструментов на все случаи жизни. А значит, за работу. И быстрее, быстрее, мне еще хозяйскую каюту обыскивать и капитанский схрон обносить.